Глава тридцать Приехав домой, мы с матушкой разбрелись по комнатам и не выходили из них до конца дня. Я читала при открытом окне, наслаждаясь тишиной и покоем, и надеялась, что судьба будет ко мне благосклонна хотя бы следующие сутки двое. Наивная. Тот вечер был жарким, даже очень. Уж не зная, что именно лето решило сделать с нами, жителями края, но духота не уходила до самой ночи. Плюнув на осторожность, я легла спать с открытым окном. И поплатилась за это утром. Проснулась, едва ли не задыхаясь. Глаза слезились, в горле першило. Да что за чушь? Уже проснувшись, я вдохнула воздух в комнате, закашлялась и поняла, что убью. Убью того идиота, который притащил на улицу белые рангаты. Лепестки рангатов могут быть использованы для приготовления мощных эликсиров, способных исцелять раны и болезни. Считается, что настой из рангатов может вернуть человеку силы и даже продлить жизнь. Рангаты обладают способностью отгонять злых духов и негативную энергию. В древние времена их часто высаживали вокруг домов и деревень, чтобы защитить жителей от темных сил. У Сандры была аллергия. Мне самой удалось испытать ее признаки только однажды, но ощущение запомнило отлично. Редкие магические цветы – рангаты, по преданиям, принесенные в этот мир эльфами прямо из вечного леса, цвели ярко-белыми крупными соцветиями и пахли сладко, как мед. Утверждалось, что рангаты способны своим запахом свести с ума любую девушку. Мой организм воспринимал эту фразу буквально. И теперь, лежа в кровати, я готова была поехать крышей, ну или помереть от удушья. Ричард. Ну какой еще идиот мог додуматься до подобного шага? Я поднялась, кашля и шмыгая носом, добралась в свои длинные ночнушки до окна, выглянула наружу. Точно, он! Стоит, сволочь, довольный в окружении сотен цветов. Убью, гада! Вон! Просипела я кое-как. Захлопнула окно и начала судорожно глотать воздух. Ну, скотина же! Неужели трудно было заранее поинтересоваться, нет ли у девушки проблем с цветами, животными, птицами и так далее? И почему надо пытаться ухаживать таким варварским способом? Сделал бы доброе дело, свалил бы в свой мир, я была бы очень, очень благодарна. С трудом придя в себя, я вызвала Лисия и отправилась в мыльню, приводить себя в порядок. Завтракала я в гостиной, в комнате рядом, не провонявшей цветочным запахом. Сидела, хмуро жевала вареное яйцо и мысленно составляла план убийства этой гадкой ящерицы. Я его в тирангаты закопаю. С головой. Пусть наслаждается запахом. Ну хорошо, не лично я. Найду людей. Заплачу им хорошенько, лишь бы только избавиться от надоедливого женишка. Остыла я где-то через час. Вышла прогуляться в саду. Подышала свежим и уже жарким воздухом. Полюбовалась на цветы порадовалась, что здесь нет тех, на которые у Сандры аллергия, и стала готовиться к обеду. Я не сомневалась, что матушка обязательно начнет читать минотации, объяснять важность замужества, давить на чувство долга и так далее. И хотя бы морально, но к этому надо быть подготовленной. К столу я спускалась в нужное время, одетая в самое закрытое свое платье, темно-коричневое, без украшательств, длинное, почти до пола, Оно подходило для ношения траура по дальнему родственнику или неблизкому другу, но никак не для обеда дома, в летнюю жару. Можно сказать, это был мой демарш. Жест отчаяния, попытка показать всем и каждому, что я тоже имею право на свои желания и мечты, и со мной следует считаться. Матушка мой внешний вид не оценила. Да и не только она. За столом внезапно оказались батюшка и Ингрид. Первый смотрел сурово и недовольно, вторая красовалась заплаканными глазами. «Что у вас здесь происходит?» выдал раздраженный батюшка, едва я уселась на свое место за столом. Ингрид как с ума сходит и начинает крутиться вокруг какого-то герцога, буквально навязывается ему, разрушает помолвку с выгодным женихом. «Ты, Сандра, носом крутишь, за тобой ухаживают, ты отказываешься даже разговаривать с женихом. Тебе напомнить?» что ты практически старая дева. Что еще год-два, не больше, и тебя никто не захочет брать в жёны. Что ты перебираешь? Мне назло. Так я своей волей лишу тебя наследства, и покончим на этом. Как скажете, батюшка?» Покорно кивнула я. «Вы вольны даже нарушить закон в отношении собственной дочери, не так ли? Думаю, и император вас здесь поддержит. Я же женщина, всего лишь». «Сандра!» Да что ж ты так орешь, я ж не глухая. Вон даже тихоне Ингрид вздрогнула и поморщилась. Я дал тебе слишком много воли, продолжил разоряться батюшка. И как ты этим распорядилась? Решила, что умнее меня? Так вот, это не так. Ты, девчонка, не понимаешь своего счастья, носом крутишь перед богатыми женихами. Я выделю тебе это поместье, раз ты вспомнила про закон. Запру здесь до конца твоей жизни, и будешь жить в этих четырех стенах. Вот что будет по закону. А сейчас быстро к себе. И до утра не смей появляться вне стен спальни. Вон! Ой, да и пожалуйста, нашел чем запугивать. Я прекрасно проживу в поместье и пообедаю в своей комнате. Без проблем. А вы развлекаетесь здесь втроём.